Глава 32. Подготовка к борьбе за колонии. «Свобода не должна быть декларацией прав человека. Она должна быть декларацией обязанности человека. Долго человека быть личностью. Проявить силу характера личности». Николай Бердяев. «Предлагаю основные переговоры перенести на завтра, а сегодня просто отдохнуть. Ну и заодно вы похвастаетесь своей новинкой». — Что это за самодвижущееся, если чудо, на которое мы приехали? — Я и мои дети с трудом сдерживаем наше любопытство, — сказал Вильгельм. — Пойдемте я вас попробую прокатить на нем и немного расскажу об особенностях, — сказал я, вставая с кресла, и мы с Кайзером пошли искать его детей. Найти их оказалось очень просто, по восторженным выкрикам во дворе. Конечно, парней потянуло покататься на таком чуде, как автомобиль, да еще такой огромный! — Мы спустились на первый этаж и вышли во двор, где князь и наш водитель показывали чудо российской техники. — Мне показалось ли у него действительно толстое стекла и толстый металл? — спросил меня Вильгельм, когда он осмотрел его снаружи и посидел внутри. — Он бронирован, и стекла должны выдержать несколько попаданий от пуль, да и от бомбы должен спасти. — Пренебрегать безопасности я не собираюсь, Это пробная модель, изготовленная лично для меня. Не такая надежная и легкая в управлении, но все равно это лучше, чем в карете. Мои дети просто влюбились в это чудо. Если мы придем к соглашению, я подарю вам один автомобиль на обратном пути. У меня их два, и они проходят обкатку. А вообще за автомобилями будущее технического прогресса. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Давайте немного прокатимся по Берлину. Нужно только предупредить охрану, а то они подумают, что мы вас похищаем, — сказал я. Нам пришлось прождать десять минут, прежде чем нам в сопровождении дали конных гусар из охраны. Машина была восьмиместная, поэтому мы все, включая супругу Кайзера, отправились на прогулку. И пока мы ехали, я рассказывал особенности устройства данного автомобиля. Внутри работают две печки от двух двигателей, расположенных спереди и сзади автомобиля. Это сделано исключительно из цели безопасности. Стекла здесь не открываются и немного затонированы. В обычных моделях стоит один двигатель, и стекла тонкие, поэтому автомобиль значительно легче и меньше. Мы планируем выпускать по несколько тысяч машин в год, только легкового класса, для перевозки людей и легких грузов а в планах еще и строительство грузовых машин, способных перевозить массивные грузы. «Специальная техника, которая будет копать котлованы, строить дороги и многое другое». «А вы будете делать прогулочные варианты с открытым верхом?» — спросила супруга Кайзера. «Конечно. Вариантов автомобилей будет множество, и мы будем подстраиваться под спрос на рынке. Для каждой страны будут свои отличия». «А что это такое за ящик?» – спросила она. «Это холодильник. Он создает лед внутри даже тогда, когда на улице стоит знойное лето. Он также может выполнять функции кондиционера и охлаждать воздух внутри машины летом». А дальше меня засыпали множеством вопросов по внутреннему устройству автомобиля. Дотошным немцам было интересно знать назначение всех устройств и приспособлений внутри машины. Пока я все рассказывал, мы совершили довольно большой путь по Берлину и сумели вернуться обратно к дворцу. При этом жители Берлина смотрели с удивлением на эту процессию, и, видя гусар-кайзера, многие кланялись нам вслед. Высадив королевскую читу у дворца, мы договорились приехать завтра с утра в это же время. На обратной дороге князь не выдержал моего молчания и спросил, «Так как прошла ваша встреча?» Я думаю, что сумел заинтересовать Вильгельма. Поэтому я сделал ему предложение, и надеюсь, он примет его завтра. От его решения будет очень много зависеть. И сегодня ночью необходимо усилить нашу охрану. Только постарайтесь это сделать незаметно. И что у нас по планам на сегодня? Как вы и просили, мы договорились о посещении одного хорошего ресторана, где можно отведать немецкую кухню и выпить лучшее немецкое пиво. — А вот это хорошая новость. Надо проверить, насколько их пиво считается лучшим. — Что там в мире творится? — спросил я, когда мы уже подъезжали к нашему временному дому. — Мне потребуется двадцать минут, чтобы выяснить все изменения за сутки. Я сразу же доложу вам. Через полчаса, когда я баловал себя кофе, зашел князь и, налив себе чашку ароматного напитка, усевшись в кресло, начал доклад. В Англии забастовка женщин все большее беспокойство. Фабриканты несут огромные убытки и уже готовы идти на частичные уступки. Их расчет, что голодная женщина вернутся к работе, не сработал. Получаемых ими пособий из фонда поддержки вполне хватает, чтобы пережить эти нерабочие дни. На этот кризис уже начинает накладываться задержка в поставках товаров из Индии и Восточной Азии. Хотя корабли еще приходят. Но многие начинают придерживать товары, ожидая сильного роста в ближайшие дни. Королевская служба усиленно ищет тех, кто провел серию терактов. Недавняя серия крупных пожаров вызвала серьезную панику среди населения. Продолжающийся комендантский час вызывает только рост недовольства. Лондонская биржа заводновила торговлю, но была вынуждена закрыться через два часа так как многие держатели ценных бумаг бросились их продавать, что негативно сыграло на курсе их валюты. Российский рубль при этом очень сильно вырос, и многие приобретают его в качестве инвестиций и выгодных вложений. Наши ценные бумаги на лондонской бирже существенно выросли, что спровоцировало их рост на европейских биржах. После статьи о выкупе нашим государственным банком значительной части облигаций государственного займа а также выхода статьи, где говорится о следующем выпуске наших облигаций с пониженной ставкой. Спрос на наши бумаги существенно вырос, и сейчас на рынке нет предложений к продаже вообще. Во Франции ширится забастовка женщин, и они надеются, что приезд их защитника, наследника российского престола, поможет им в получении новых прав и свобод. Они подготовили большую встречу к нашему приезду. С Ротшильдами все оказалось не так просто. Их империя более обширна, и поэтому пришлось похитить двоих управляющих, инсценировав ограбление, чтобы выяснить все скрытые фирмы и подвластные им структуры. Я дал команду отправить еще людей во Францию и другие страны Европы, так как их империя оказалась намного крупнее, чем мы думали сами. Нужно еще как минимум неделя-две для подготовки операции возмездия. Но уже сейчас можно с большой уверенностью говорить об успехе этого мероприятия. С Ротшильдами не торопитесь. Главное, чтобы они ничего не заподозрили раньше времени. Пошлите телеграмму Витте. Пусть объявит о выпуске бумаг государственного займа по 3,5% годовых. Мы пустим эти деньги на финансирование нашей жилищной программы «Доступное жилье». Что там с советским каналом? От владельцев канала поступила просьба помочь им в ликвидации случившейся аварии. Они предлагают миллион фунтов стерлингов тем, кто сможет оперативно удалить затонувшее судно, но пока не могут найти подрядчика. Есть предложение произвести много подводных взрывов и поднять судно по кускам, но нет гарантии, что это удастся сделать быстро, и непонятно, сколько может потребоваться взрывчатки. Судно, перевозящее цемент, было большим и достаточно старым, и нет гарантии, что цемент вообще удастся поднять. Там и так в этом месте достаточно мелко, а теперь есть опасения, что корабли могут садиться на своеобразную мель даже после удаления корпуса корабля. Цемент уже затвердел и скоро вообще превратится в скалу на дне канала. Консультации проводите, но конкретного ответа пока не давайте. — Что у нас по Италии и Ватикану? Для визита в Италию все подготовлено. С Ватиканом идут переговоры, и пока непонятна структура планируемой встречи, ответил князь. Это будет зависеть от решения Вильгельма II. Но можно говорить об обсуждении планируемой церковной реформы в нашей стране и попытке наладить старый формат общения. И я считаю, что ранее единая церковь должна попытаться избавиться от взаимных претензий и попробовать наладить совместный диалог. Как дела в Америке? Давно не было новостей. Новости приходили, но глобальных изменений не было. В МММ-инвест MMM на сегодня собрано около 200 миллионов долларов, и рост продолжается каждый день. Это при том, что в дальних регионах еще только открываются офисы. Различные структуры, контролирующие финансовый рынок США, пытаются вмешаться в его работу – Но пока все нападки удается отбить. Многие ждут объявленного второго транша выплат по облигациям. И, возможно, приток средств увеличится еще сильнее. Удалось договориться с двумя крупнейшими банками об открытии кредитного офиса. И уже появились первые клиенты. Финансовый мониторинг провел проверку денежных средств на счетах компании. И пришлось трижды перевозить деньги из одного банка в другой чтобы подтвердить наличие их на счетах компании. Представители нашего посольства в рамках визита наследника престола ведут переговоры о покупке оборудования и предприятий. Пока условия, которые выставляют нам, очень невыгодные, но переговоры идут, и контакты для связи оставляют всем. Согласно нашему плану проводится вербовка и подкуп высокопоставленных чиновников с целью лоббирования наших интересов. Наши люди под видом англичан вышли на благотворительную организацию, которая занимается помощью чернокожему населению, и с ними достигнута договоренность о проведении массовых акций протеста с требованием компенсации чернокожему населению страны за многие годы рабства. Движение получило уже широкое распространение и небывалую поддержку среди американцев. Пытались с этой же целью связаться с представителями коренного индейского населения страны, но пока трудно выйти с ними на диалог, так как они не доверяют нам. Но шанс на то, что они выдвинут свои требования американскому правительству, еще есть. И если их требования поддержат несколько стран, то мы сможем надавить на них очень серьезно. Попробуйте найти факты геноцида по отношению к населению Аляски, Это даст нам дополнительный повод в переговорах по ее возвращению в состав Российской империи. — Как дела обстоят на Кубе и Гавайских островах? — спросил я, наливая себе еще одну чашку ароматного кофе. — Агенты с заданием туда отправлены, но связь с ними отсутствует по причине удаленности. Будем надеяться, что они справятся со своим заданием, тем более, что там дипломаты с большим опытом работы. Нам нужно подобрать страны, которые смогут нас поддержать в наших требованиях по Аляске. Но начинать консультации по этому вопросу пока еще рано. Для того, чтобы убедить Ротшильда в участии с отделением штата Техас, надо его подтолкнуть к этому решению. Начните осторожное лоббирование и продвижение идеи о запрете на монополии в стране. Выходите на его конкурентов и привлекайте к этому процессу и деньги». Распишите все преимущества этого. Я уверен, что они клюнут на это предложение. Вот когда он почувствует, что его монопольному положению что-то угрожает, он охотнее пойдет на переговоры с нами. Как только рухнет МММ-инвест, начинайте профсоюзные забастовки с требованием увеличения оплаты труда и уменьшения рабочего времени. Не забудьте про права женщин. Они, как показала практика, могут существенно влиять на политическую обстановку в стране. На фоне кризиса это должно получить существенную поддержку среди рабочего класса. Большие долговые обязательства вынудят население искать дополнительные источники дохода и вынудит их выйти на забастовки, что, в свою очередь, очень сильно усугубит кризис в стране. Подготовьте статью, что пирамида «Дело рук больших банков» И таких бизнесменов, как Ротшильды, нам нужно усугубить финансовый кризис как можно сильнее. Статьи о мнимом банкротстве банков должны вызвать панику и отток средств клиентов. Насколько я помню, все это я описал в своей пояснительной записке. Да, мы все выполняем четко по инструкции. И еще подготовьте статьи о сборе средств для помощи чернокожему населению и о том, что якобы правительство наложило арест на эти деньги. Произведите выплаты по 10 долларов с открытками, в которых будет указываться, что данная выплата будет приходить ежемесячно, каждые две недели, через казначейство страны. Чем сильнее бред, тем вернее в него поверят. Некоторым отправьте открытки без денег, это только усилит подозрение». Одним словом, готовьте массовые фальсификации и используйте все возможные грязные методы для достижения нужного результата, разрешая провести серию взрывов, способных подорвать доверие к власти своим гражданам. А в пик кризиса выпустите статью об отсутствии золотых резервов у государства, так как они все разворованы. Статьи подобного толка должны выходить периодически и в разных изданиях, желательно делать это анонимно и не оставлять явственных следов. На этом князь закончил свой доклад, а я остался обдумывать различные варианты действий в случае отказа Вильгельма от сотрудничества, хотя в моем понимании это было маловероятно. Я фактически предложил осуществить его мечту. Конец четвертой книги. Читайте продолжение в книге «Николай II. Колониальная война». Книга пятая.